Множество утилитарных, ежедневных вопросов нуждается теперь в рассмотрении, и даже некоторые из них необходимо записать в официальные соглашения. Это уже в зависимости от ваших послеразводных взаимоотношений. Теперь нужно ответить на все вопросы о семейных ценностях, времени, деньгах, дружеских связях. Так как прежние правила теперь отсутствуют, ваша семья невольно будет ощущать беспокойство и нестабильность. В зависимости от типа вашей пары, вы можете вести друг с другом более или менее конкретные переговоры. Ярые враги должны иметь очень ясный свод правил, учитывающие минимальные контакты между бывшими супругами, насколько это возможно. Отличные товарищи способны договариваться эффективно даже во время процедуры развода. Но в любом случае стиль контакта и новый набор правил должны быть четко сформулированы. В том случае, когда развод произошел после многих лет семейной жизни и дети уже выросли, все равно не отпадает необходимость в новых правилах. Для таких родителей характерно высказывание, «дети решат сами за себя» это верно но даже взрослые дети могут найти отсутствие семейных правил стрессовым когда они пытаются приспособиться к положению вещей в середине трудного развода чарльз и маурин пара о которой я рассказывала раньше как раз в тот самый случай маурин немедленно установила для своих детей новыевозможные правила никогда не упоминать обих отце в ее присутствии и так далее а вскоре она придумала и другие правила и вся эта реакция на ее невыносимую боль никаких праздников вместе никаких контактов чтобы не случилось любое общение только через адвокат а что же дети их зажали посередине Они любили обоих родителей и хотели поддерживать с ними отношения. И если Чарльз спрашивал у детей, как поживает мама, они начинали чувствовать себя виноватыми перед матерью из-за того, что они о ней говорили с отцом. Мать Маурин и ее сестра, очень близкие с Чарльзом в прошлом, перестали с ним разговаривать. И теперь дети чувствуют, что они постоянно должны делать выбор, отец или мать, хотя уже давно не живут со своими родителями. Если они выберут Маурин для празднования Дня Благодарения, то Чарльз будет оскорблен. Если они не сделают этого, Маурин, страшно разозленный, впадет в депрессию. Когда Стэн, младший сын, женился, он смело пригласил обоих родителей на свою свадьбу. Они сидели в противоположных углах церкви, наводили своим видом уныния на остальных. Чарльз был вынужден уйти раньше, потому что все себя чувствовали очень неловко. Даже десятилетия спустя, когда оба, Маурин и Чарльз, заключили повторные браки, новая система правил так и не была создана. Маурин не желала встречаться с Чарльзом, не считала Чарльза и его жену членами своей семьи, высказывала детям недовольство по поводу их контактов с отцом. Семья с умеренно теплыми отношениями превратилась в распавшийся дуэт. Для Теда и Марты, пары средних лет, которых я недавно интервьюировала, правила не были оговорены в процессе развода. Они чувствовали себя способными вступать в соглашение. Рассказывала Март. Сначала мы все время топтались на месте. Он не понимал, как я могу что-то решать сама. Это превышало его представление после стольких лет совместной жизни. Он думал, что я не смогу честно играть. После пары месяцев согласился, что это неизбежно. Тогда мы начали говорить о том, как, вместо почему. Сотрудничающие коллеги Тед и Марта обсудили короткий список точных правил. Дети могли говорить свободно о своих родителях, оба родители выразили желание принимать участие в празднованиях в каждом доме,